Я снимал эту хреновину. Через минуту поймете, почему я привинтил ее вновь. Пока штурман орудовал отверткой, я вспомнил наш разговор и упоминание об относительной близости кораблей НАТО. Вскоре я увидел на снегу отпечатки чьих-то ног. Сначала я решил, что кто-то подслушивал наш разговор, но затем отверг это предположение, убедившись, что следы принадлежат мне. Почему-то мне не пришло в голову, что тип совершивший серию убийств, догадается использовать мои следы. В действительности следы были свежими. Наш вездесущий приятель снова принялся за свое. Вывернув последний винт, Смит без труда снял переднюю панель. Заглянув внутрь, я произнес. «Ну, теперь понятно, зачем вы поставили панель на место». Тут то словно кувалдой поработал. Да, действительно. Именно такое складывается впечатление. Вандал сделал все, чтобы рацию было невозможно восстановить, сколько деталей не заменил. Ну, убедились? Да, пожалуй. Смит начал привинчивать панели. Я поинтересовался. А в спасательных шлюпках рации имеются? Да. Питание от динамок. Ну, Радиус действия немногим дальше камбуза, но проку не больше, чем от мегафона. Разумеется, придется доложить капитану о случившемся. Разумеется. Итак, курс на Гаммерфест? Через сутки Имри может прокладывать курс хоть на третий, заметил Смит, затягивая последний винт. Именно тогда я и доложу ему, что произошло. Через сутки. Может, через полтора. Это крайний срок прибытия на рейд, Сурхамна. Ну, в общем, да. Скрытный вы человек, Смит. В такое уж общество попал, Да и жизнь заставляет. Вам не учил себя упрекать, Смит. Наставительно произнес я. Мы живем в бурное и трудное время. Глава седьмая. Указывая в справке, что берег острова Медвежий весьма негостеприимен. Составлявшие эту справку ученые, как и подобает профессиональным географам, затушевали тона. Когда мы приблизились к острову на расцвете, которое в это время года в арктических широтах наступает около полудня, то увидели самое величественное и мрачное зрелище, какое только можно себе представить. Картина производила впечатление дикости и заброшенности а удручало и одновременно притягивала, напоминая обрядности нашей жизни. Именно таким верно представляли себя ад наши далекие энергические прятки. Это край стужи и мрака, которая может привидеться лишь в кошмарном сне. Остров медвежий был черен. Именно черный, как в доме платья, цвет его потрясал, даже пугал наблюдателя. Здесь, в краю вечных снегов и льдов, где зимой воды в море, затянутые молочно-белым покровом, при виде мрачных высотой четыреста с лишним метров утесов, подпирающих солнечное небо, вы испытываете тоже, только в сто сильнее впечатление, какое производит на новичка зрелище черного северного склона горы Эйгер, выделяющегося на фоне Белоснежный дарунских альп. заставил поверить увиденному, а уже отказывался признать реальность его существования. Находясь в газу от южной конечности медвежьего, вышли точно на ось, рассекая сравнительно спокойную гладь моря, какого мы не видели с момента выхода из порта Уика. Правда, чтобы не упасть, все еще приходилось держаться за поручни или иные предметы. Волнение уменьшилось лишь от того, что ветер дул с севера, и мы оказались в известном мире защищены скалами Медвежьего. Мы подходили к острову с юга по настоянию от Тоджерана, желавшего пополнить библиотеку натурных снимков, какими съемочная группа до сих пор еще не располагала. Мрачные утесы и ущелье. Действительно стоили того, чтобы их запечатлеть. Навести вести съемку мешали снежные заряды, которые часто закрывали побережье. К северу от нас громоздились самые высокие на острове, похожие на крепостные башни, доломитовые скалы а о подножии которых разбивались увенчанные белыми гребнями волны. Из воды торчал острый, как ягла, 75-метровый риф. На нор-осте, менее чем в миле от них, вздымались величественные столбы и арки птичьих скал, как бы высеченные резцом слепого и безумного скульптора из полина. Зрелище это! Я мог наблюдать лишь благодаря тому, что находился в ходовой рубке, где напротив рулевой колонки на руле стоял штурман. Был вмонтирован диск Кент, вращающееся смотровое стекло, а по бокам большие стеклоочистители, от которых было гораздо меньше в проку. Вместе с Конрадом Лони и Мэри Стюарт я стоял возле иллюминатора с борта. Конрад, который на самом деле не был тем разбытным малым, образ которого он создал на экране, похоже, подружился с Мэри Стюарт. Теперь ей было с кем перемолвиться словом. Последние сутки Она не то, что избегала моего общества, что было неблагодарностью с ее стороны, если бы не я, она не раз упала бы ночью с дивана, а просто не очень-то стимилась попадаться мне на глаза. Возможно, ее мучила совесть. Признаться, я и сам не жаждал с ней встречи, так как имел на нее зуб. У меня к мэри было двойственное отношение. С одной стороны, я был благодарен Мэри за то, что она, хотя и невольно, спасла мне жизнь, помешав выпить мою последнюю на этом свете порцию виски. С другой стороны, Мэри лишила меня возможности побродить посуду, и, как знать...